Глава 10 После полудня мы с моим новоявленным другом притормозили перед небольшим на вид кафе, на вывеске которого значилось «Конес». Открыв дверцу и помогая выйти из авто, Девлин совсем по-мальчишески усмехаясь спросил. «Ну что, готово? А то смотри, время передумать у тебя ещё есть». «Ага, и автоматически проиграть тебе?» «Размечтался». Кто знает, на какие бурные фантазии тебя потянет. Нет уж, сказала «Веди, значит, веди». Весело рассмеявшись, будто зная какую-то особенную, тщательно скрываемую от меня тайну, он шутовски галантным жестом предложил войти внутрь. «Мама дорогая!» От огромного количества мороженого на витринах, уставленных по всему периметру кафе, буквально зарябило в глазах. Я нервно сглотнула, успев пожалеть, что втянула себя во всё это и искоса посмотрела на своего спутника, который, подойдя к услужливому продавцу, отчеканил. «Всё, что есть в меню, вон за тот столик у окна». Недоумённое выражение на лице работника, впрочем, тут же сменилось радостной улыбкой. И вот уже очень скоро передо мной возвышалась целая гора мороженого, которая всё ещё несли и несли. «Ну что?» и хитно поинтересовался мой оппонент. «Слабо?» С тоской, глядя на все это обилие десерта на столе, я сама, не сильно верящая собственным словам, но упорно не желая сдаваться, буркнула. «Знаешь, после того, как я выиграю спор, я вряд ли смогу это сказать, а потому скажу сейчас «Ты урод, Девлин Уэйн!» Раскатистый хохот был вместо ответа, и мне пришлось взяться за первый бокал». «Так, посмотрим. Что тут у нас? Ваниль! Ммм, неплохо. Совсем неплохо!» Отложив отведанную порцию в сторону, взялась за другую. Я решила съесть по ложке от каждого наименования. Дойдя до восьмого по счёту, моя челюсть медленно, но верно поехала вниз. «Что это? Коньяк? А это... Самбука? Виски? Марасала? Ром? Господи!» «Во что я по твоей глупости вляпалась?» После сороковой ложки, уже не помню какого, потому что к тому времени у меня во рту смешались все вкусы, а внутри заледенели все органы, Девлин с каждой минутой, становясь все мрачнее, не выдержал. Велев принести горячего чая с медом, он тем самым согласился принять свое поражение. «Ты сумасшедшая! И я не думал, что ты выдержишь. А я бы и не выдержала просто ты меня опередил. Не забудь!» «Ты мне должен желание!» «Апчик!» Не слишком деликатно чихнула я. «Держи платок, победитель!» Усмехнулся Девлин. Допивай чай и пошли. «Куда?» Невольно насторожилась я. «Теперь совершим набег на аптеку!» Уэйн неопределённо пожал плечами. «Не хватало, чтобы завтра ты из-за меня свалилась с ангиной!» «Эй! А как же мой приз? Ты забыл, что проиграл мне желание?» Мне ужасно не хотелось сейчас оставлять его одного. А вдруг, оставшись наедине с самим собой, он вновь примется за старое и впадет в депрессию. Но, как оказалось, зря переживала. «Такое забудешь. Давай, требуй. Я весь в твоём распоряжении». «Прямо весь? Ну ладно». И понеслось. Сначала мы отправились в парк с аттракционами, где за несколько часов умудрились прокатиться чуть ли не на всех сразу. Затем, купив билеты в кино, мы, жуя попкорн, угорали над новой молодежной комедией, замечая все киноляпы. но завершился вечер вкусным ужином в уютном итальянском бестро недалеко от дома. Я видела, как сегодня менялся на глазах Девлин. Потащив его на все эти детские забавы, я пыталась таким образом компенсировать хоть крошечную часть того чего он был лишён в детстве. И видя, каким весельем озаряется его лицо каждый раз, я от чего то чувствовала себя волшебной феей крёстной. И прямо-таки из кожи вон лезла, чтобы ещё больше его развеселить. «Ну, куда теперь, капитан?» Потирая руки, спросил Девлин, когда мы вышли из ресторанчика. Подавив очередной зевок, я уже почти засыпая, выдавила из себя. «Всё, боцман, отбой». «Отчаливаем домой!» При виде разочарования, которое он и не думал скрывать, я мягко улыбнулась. «Не все сразу. Оставь что-нибудь на потом. Обещаешь?» «Нет». «Ну чем не дитё малое?» «Обещаю. Честная скаутская». Смеясь и потрунивая друг на другом, мы валились в дом, когда на часах уже перевалило за полночь. В гостиной горел свет. «Девлин, братик!» Мне сообщили, что ты чуть ли не при смерти, и я все бросила и приехала. А ты, оказывается, веселишься на всю катушку. А это кто с тобой?» Стелла Уэйн, оценивающая, оглядела меня с ног до головы. «Здравствуйте», — дружелюбно улыбнулась я. «Я ваша новая горничная». «Фи! Девлин, как низко ты пал!» Сестра возмущенно уставилась на нас. «Ты так одичал, что связался с прислугой!» стелла предостерегающе повысил голос Дэв. Однако родственница не обратила никакого внимания на его тон. Подняв обе руки вверх, она безапелляционно заявила. «Так, всё. Я даже слушать ничего не желаю. Сейчас тебе нужно отдохнуть, и мы обо всём поговорим завтра. А ты...» Её полированный ноготок указал на меня. «Свободно. Твои услуги нам сегодня больше не понадобятся». Видя, как подобрался Девлин и не желая становиться причиной семейной ссоры, я, мягко положив ладошку на его плечо, сказала «Всё нормально. Я просто умираю, как хочу спать, и мне правда нужно идти». Не дожидаясь ответа, я поспешила выйти из комнаты. Не знаю, какой разговор состоялся после моего ухода накануне между братом и сестрой, только ни свет ни заря мне сразу же дали понять, кто есть кто в их доме. Молодая хозяйка, казалось, задалась целью заставить меня возненавидеть всю свою жизнь. Все началось с придирок. Не так вытерла, не так убрала, не так посмотрела, не так ответила. Дальше хуже. «Принеси мне чай!» А когда принесу... «Ой, нет, я передумала! Отнеси обратно и принеси мне кофе!» Обжигающий кофе был для нее недостаточно горячим, лимонад недостаточно холодным, я недостаточно почтительно, мисс Маккарди недостаточно компетентно расприняла меня на работу. Ну и все в таком же духе. Клянусь, что терпела сколько могла. Терпение у меня хоть и огромное, но все же не безграничное. И вот когда во время ланча она в тысячный раз за утро произнесла «Опять не то, бестолочь!» Я опрокинула на ее голову содержимое подноса, который в этот момент держала в руках. Уперев руки в бока и критически оглядев с ног до головы сидящую передо мной мокрую курицу, в волосах которой застряли листья салата и креветки, добротно политые соусом цезарь, я, удовлетворенно прищурившись, констатировала. «Вы абсолютно правы. Теперь стало гораздо лучше». Виск, который поднялся после этого, дал бы фору пожарной сирене, и чтобы не оглохнуть, мне пришлось зажать ладонями уши. Перепрыгивая через все ступеньки, вниз летел еще сонный Девлин в одних пижамных штанах. Не понимающий, уставившись на сестру, он хрипло спросил. «Чего орёшь, дура? У нас что, дом горит?» «Не волнуйся, скоро и до этого дойдет. Ты только погляди, что сделала со мной твоя идиотка горничная. Я больше ни минуты не потерплю это в своем доме. Ты уволена!» Окинув взглядом представшую перед его глазами картину, а затем переведя смеющийся взгляд на мое возмущенное лицо, Девлин повернулся к сестре и спокойно произнес. «Стелла, зная вас обеих, могу сказать только одно, за что боролась, на то и напоролась». Видя, что та собирается ему возразить, он жестко добавил. «Дорогая сестренка, в одном ты права, ты не обязана ничего терпеть и поэтому можешь прямо сейчас, собрать свои вещи и покинуть дом. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, где тут выход». «Да как?» Ошарашенная Стелла, подобно выброшенной на берег рыбе, открывала и закрывала рот. В ее взгляде сквозила такая неприкрытая ненависть, что мне оставалось только гадать, когда я успела вчера так накосячить, чтобы вызвать к себе такую лютую неприязнь. Тем временем неожиданный защитник повернулся ко мне. «Дай мне 10 минут и спускайся в сад. Нам нужно поговорить». С этими словами он оставил нас одних. Ожидая Девлина в условленном месте, я всё гадала, о чём он хочет со мной поговорить. Неужели всё-таки уволят? И почему мне всё труднее и труднее думать о нём плохо? «Что на тебя нашло, Амазонка?» – смеясь спросил подошедший Девлин. Он переоделся в джинсы и футболку, отлично подчеркивающие его идеальную фигуру. Ещё влажные после душа волосы и лёгкий аромат сандала придавали ему невероятно... «Не увлекайся», — мысленно приказала я себе. «Стоило парню провести с тобой день, как ты готова на него чуть ли не молиться?» «Нет уж». Взгляд мой автоматически скользнул по краю бассейна туда, где всего несколько дней назад я видела Девлена с его... подружкой «О, я прекрасно помню все, что он ей тогда сказал. Нужно быть последней дурой, чтобы увлечься человеком, который выбросит тебя на помойку сразу же, как только получит желаемое». «Ничего», пытаясь взять себя в руки, ответила я. «Просто она меня уже достала своими придирками. Знаешь, если бы они были бы справедливыми, то я ни за что бы так не отреагировала. Но ведь она специально травила меня. Вот и получила». Во время тирады Девлин задумчиво смотрел на мои губы, машинально поигрывая локоном, выпавшим из прически рядом с моим ухом, наматывая его себе на палец. Его взгляд беспокоил меня, рождая внутри неведомые доселе чувства, чтобы хоть как-то избавиться от неловкости, я не совсем вежливо брякнула. «Вот что, друг, пойду-ка я, принесу тебе чего-нибудь поесть», и, видя его недоумлённый взгляд, пояснила. «Ты пялишься на мой рот, как наименинный торт, «Извини, но мне как-то не хочется быть съеденной в таком молодом возрасте. Я ещё немного пожить хочу». Его добродушный смех преследовал меня до самой кухни, где я поспешила укрыться в надежде, что он не заметил предательского румянца на моём лице. Ближе к вечеру в дверь позвонили. Открыв, я не поверила своим глазам. На пороге стояла Джен. «Чёрт! Я совсем забыла, что они со Стеллой подруги!» Что тогда она говорила? «Ах, да». «Приведи меня в их доме, сделай вид, что мы с тобой не знакомы». Успевшая принять душ Стелла, опередив меня с радостным воплем, кинулась навстречу подружке. «Джен, дорогая, как же хорошо, что ты пришла! Я так рада тебя видеть! Ты просто не представляешь, что здесь происходит! Это просто кошмар какой-то!» сверля меня злобными взглядами, она потащила Джен в свою комнату, чтобы вдоволь жаловаться на нерадивую прислугу, осмелевшуюся подружиться с ее братом. Поднимаясь вместе с ней наверх, Джен успела мне хитро подмигнуть и показать поднятый кверху большой палец, тем самым, как бы говоря, «Молодец! Все идет по плану, так держать!» На середине лестницы они разминулись со спускающимся вниз Девленом. И знаете, что я заметила? Злость и откровенное желание во взгляде Джен, которым она его проводила. Что же касается Девлина, то он скользнул по ней равнодушным взглядом, как по пустому месту, и продолжил путь вниз. «Что-то не так. Между этими двумя что-то было!» Джен явно кое о чем умолчала. «Ох, как бы мне не пришлось стать козлом отпущения в чьих-то грязных играх!»